Крестьяне прибыли из соседних деревень кто пешком, кто верхами, съехались в город вожаки медведей, жонглеры, стражники и придворные суетились с таким озабоченным видом, словно на каждом лежало бремя управления государством. Жители Реймса не могли даже вообразить, что им придется видеть эти великолепные кавалькады и раскошеливаться еще трижды за ближайшие четырнадцать лет. Никогда еще порог Реймского собора не приступал король Франции в сопровождении трех преемников, которых дала ему история. Ибо позади Людовика X шествовали граф Пуатье, граф Деламарш и граф Филипп Валуа, другими словами, будущий король Филипп V, будущий король Карл IV, будущий король Филипп VI. Двум Филиппом, Пуатье и Валуа было по двадцать два года. Карлу де ла Марш двадцать один. Прежде чем последнему исполнится тридцать лет, корона поочередно будет возложена на все эти три головы. Часть вторая. После Фландрии, графство Артуа. Глава 1 Смутьяны. Из всех видов человеческой деятельности власть над себе подобными, хотя и вызывает наибольшую зависть, но и наиболее разочаровывает, ибо не дает уму ни минуты отдыха, и требует постоянных трудов. Булочник, вынув из печи хлеба, да повалив дуб, судья, вынесший приговор, зодчи, видя, как делают конек, венчающий крышу, художник, положив кисть, могут хотя бы в течение одного вечера вкусить приходящее умиротворение, даваемое доведенным до успешного конца усилием. Правители — никогда. Едва только одно политическое затруднение кажется улаженным, уже встает другое, как раз в то время, когда улаживают первое и требует к себе неотложного внимания. Генерал еще долго пользуется плодами своей победы, принесшей ему славу, но премьер-министру приходится сталкиваться с новой ситуацией, порожденной самой победой. Ни одна проблема не терпит, чтобы тянули с ее разрешением, ибо та, что кажется сегодня второстепенной, завтра приобретает трагическую значимость. Носителя власти можно сравнить лишь с врачом. Обоим в равной степени знаком этот неудержимый ход событий, где главное — не промедлить и неусыпно наблюдать за самыми безобидными недугами, ибо они могут стать симптомами недугов грозных, и, наконец, обоим знакомо вечное сознание ответственности за такие сферы, где последнее слово остается все же за будущим. Равновесие общественного организма, так же, как и организма человеческого, не может быть установлено окончательно и труды на этом поприще никогда не могут считаться полностью завершенными. Передышка приходит к государственному деятелю только лишь вместе с неудачей, в горьких, тревожных размышлениях по поводу свершенного, а подчас и перед лицом прямой угрозы. Отдых от власти дается только при поражении. То, что правильно для наших дней, когда управление нацией, требует почти сверхчеловеческих сил и способностей, было бесспорно правильно и во все времена. Ремесло короля, когда королей еще правили сами, было непрерывным рабством. Едва только Людовику X после злополучного похода удалось отложить до лучших времен фландерские дела, смирившись с мыслью, что раз уж он не смог разрешить их сразу, то будь что будет, едва только коснулось его таинственное дыхание власти, которую дает правителю коронация, каким жалким ни был бы этот монарх.